Глава 73 «Вы собираетесь отобрать их у меня, да?» — спросил Кип. Слова сами собой вырвались из его рта, необдуманные, неловкие, жестче и грубее, чем он намеревался. «Что?» — переспросил Гевин, хмурясь. У Кипа было такое чувство, будто бы пока железный кулак был рядом, он был способен быть собой, тем Кипом, который готовился к вступлению в ряды Черной Гвардии. Кипом, который уже завязал некоторые непрочные дружеские отношения начинал хоть что-то уметь. И вот теперь, стоило железному кулаку намекнуть, что Гевин собирается забрать его из Черной Гвардии, как все остальное снова нахлынуло на него. Не только то, что сегодня вечером его чуть не убили, и что Янус Борик умерла у него на руках, но и то, что точно так же умерла у него на руках его мать. Горечь и обвинение. «Я знал!» — Я знал, что если не рассмотрю их сразу же, кто-нибудь их обязательно у меня отнимет. Не знал только, что это будете вы. Кип понимал, что злиться не из-за карт. Он злился на собственную беспомощность. До того, как в его жизни появился Гевин Гайл, увлекая за собой всех и вся, у Кипа была собственная дерьмовая жизнь в его собственном дерьмовом городишке с его дерьмовейшими друзьями. С того самого момента, как Гевин Гайл оказался рядом, Кип чувствовал, будто его бросили в море и не дают всплыть. И вот сейчас у него заканчивались последние запасы воздуха, и он в панике молотил руками по воде, не глядя, кто может попасть под удар. «Что ты делаешь?» — спросил Гевин. «В каком смысле?» «Почему ты так себя ведешь? Еще две секунды назад ты был вполне в здравом уме». «Вы меня бросили!» — крикнул Кип. От чувства покинутости у него перехватило горло. Было трудно глотать. Кип и сам не знал, что оно у него есть, это чувство, но теперь ощущал себя ужасно беззащитным, слабым, униженным. А все из-за того, что командующий «Железный кулак» оставлял его навсегда, так же, как оставили все другие. «Я... что?» «Вы бросили меня здесь!» — хмуро повторил Кип. Он уже внутренне корчился от собственной дурости — Гэвин едва ступил на порог, а ты сразу кинулся вымещать на нем свои обиды. Кажется, ты только что убеждал командующего в том, что ты взрослый. «Простите меня», — сказал Кип, — «у меня ничего не вышло. Я не сделал ничего из того, о чем вы меня просили». Он не мог смотреть на Гэвина. «Вы сказали, что у меня есть шесть месяцев, но единственное, что я смог придумать, чтобы чего-то добиться, это проникнуть в запрещенные отделы библиотеки». «А туда можно попасть, только будучи гвардейцем. А до гвардейца мне еще далеко. Я не думаю, что обладаю нужными качествами. И с вашим отцом у меня тоже ничего не получилось. Он меня ненавидит». Гэвин в полголоса выругался. «Жаль, что моей матери больше нет». Внезапно сказал он. «Я бы спросил у нее. Кип, вероятнее всего, ты не мог сделать ничего, чтобы ублаготворить моего отца. Ровным счетом ничего. А насчет другого задания... «Удача пока не на нашей стороне. Цветной владыка двигается быстрее, чем я от него ожидал. В любом случае, возможно, мне еще удастся обойти то препятствие, о котором мы говорили». «Получается, все, что я делал, было лишним?» «Кип, уже очень скоро ты станешь одной из самых главных стрел в моем колчане. Но не единственный. Избави Орхолам, чтобы ты был моим единственным оружием». Это была пощечина. Прямо по его хнычущему, пятнадцатилетнему лицу и вполне заслуженное Гевин снова выругался. «Прости, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что не смогу сделать то, что должен сделать только одним оружием, каким бы острым оно ни было, кип. Ты заслуживаешь того, чтобы я уделял тебе больше времени. Но в настоящий момент мне необходимо разобраться примерно с тремя экстренными ситуациями, и мои враги, скорее всего, не дремлют. Сможешь ли ты подождать?» «Экстренные ситуации. Действительно важные вещи. Спасение мира, предотвращение войн или, может быть, победа в войнах. Судьбы сотен и тысяч людей, брошенные на весы. А Кип хотел от него чего? Посидеть рядом и поболтать? Подраться на кулачках, перекинуться в карты? Просто я жадный и слабый. Я отвлекаю его от важных вещей». Из моего жалкого хныка не могут погибнуть люди во имя Орхолама. Кип! Будь наконец мужчиной! Он сглотнул и выпрямился. Так точно, сэр. Я справлюсь. Гевин поколебался. Если... Если от этого станет легче, я... Я должен был взять тебя с собой. Обучать тебя лично, я не... Я просто не подумал. Я не привык думать о ком-либо помимо себя. Я... «Сожалею об этом». Кип не знал, что ответить. «Сколько цветов ты уже можешь извлекать?» спросил Гевин. «Сэр?» Кип не понимал, чем вызван этот вопрос. «Сколько цветов?» настаивал Гевин. ам четыре. Или пять. Ваш отец вынудил меня поставить на кон мое право посещать практические занятия, так что у меня не было возможности тренироваться столько, сколько мне бы хотелось». Гавин нахмурился. «Расскажи о том, что ты умеешь. Стабильными у меня получаются только синий и зеленый. Красный нестабильный, желтый вообще как попало. А под красный я после Гарристона не извлекал ни разу. Ты, наверное, знаешь. Говорят, что светоносец будет гениальным магом. Я... я... не он, сэр». Он сказал «будет». Значит, его отец верил, что Люцидоний не был светоносцем что светоносец еще не приходил. Нет, Кип, ты не он. И не потому, что ты не гениален. Очень может быть, что ты действительно станешь гением. Светоносец невероятно талантлив, умен, одарен, сообразителен. Все эти качества есть и у тебя. Ты не светоносец, потому что никакого светоносца не существует. Это миф, который разрушил жизни тысяч мальчиков, Привел сотни тысяч людей к разочарованию и цинизму. Это ложь. Искушение, которое становится сильнее по мере того, как возрастает твоя собственная сила. И, подобно любой лжи, она уничтожает того, кто долго носит ее в себе. Именно поэтому я тебе солгал». «Что?» «Ты полихром, Кип. Я знаю, что твое испытание этого не показало. И если ты рассердишься на меня, твой гнев будет вполне оправдан». С самого рождения ты был избранным и одновременно презираемым. Одни ненавидели тебя из-за твоей матери, другие из-за твоего отца. У тебя есть полное право иметь ко мне претензии, видишь ли? Я боялся, что ты станешь чудовищем. И поэтому не хотел, чтобы ты знал, насколько могущественным тебе предстоит стать. Вот почему я подделал результаты твоего испытания. Что? Из-за этого трюклятого испытания кип отвергал все свидетельства своих расширяющихся цветовых возможностей. Он тратил время, доводя до совершенства свои зеленые шары судьбы, в то время как, оказывается, мог работать над другими цветами. «Я не стану извиняться за это, Кип. Я хотел, чтобы ты сперва немного подрос, познакомился с самим собой, прежде чем мы взвалим на тебя бремя огромного таланта. В придачу к тем тяжестям которые появились в твоей жизни совсем недавно, когда ты узнал, что ты сын призмы. Когда погибли все, кого ты знал. Когда тебе пришлось переезжать в новый дом и входить в социальные круги, о которых ты, вероятно, до этого не имел представления. А с чего вы решили, что вам дано это решать? Потому что вы призма? Потому что я твой отец, Кип. Мне тоже пришлось вырасти слишком быстро. И у меня не все получилось хорошо. Знаешь... «Что значит начать войну, когда тебе всего семнадцать лет?» «Я думал, вам было восемнадцать». «Неважно. Все равно я был молод». Отмахнулся Гевин, но в его глазах мелькнуло какое-то неуловимое выражение, какая-то напряженность, исчезнувшая так быстро, что Кип не успел ее распознать. «С тех пор прошло много лет. Но я помню, как мне хотелось поскорее стать взрослым. У меня сводила скула от нетерпения». Я хотел, чтобы люди относились ко мне по-серьезному, прислушивались к моему мнению, чтобы я мог говорить то, что думаю, и не видеть этого терпеливого, насмешливого выражения на лицах. Ну-ну. Опять молодой лорд придумал что-то новенькое. Я побывал на твоем месте, Кип. И из-за того, что мне не удалось справиться, погибли люди. Денис пошлет Орхолам, чтобы цена, которую придется платить тебе, не оказалась столь же высокой. Но я не хотел торопить тебя занять положение, где любая ошибка может стоить жизни тебе или другим. «Конечно. Когда вы так говорите, все это имеет смысл». Сердито буркнул Кип. Гевин снял с себя плащ. «Иди сюда. Их надо потуже свернуть», — сказал он, указывая на мерцающие плащи. «О них мы поговорим позже». Отец и сын аккуратно сложили плащи и завернули их в плащ Гевина, который тот небрежно перекинул через свою руку. Шкатулку с картами он просто взял, задрапировав ее тем же плащом. — Знаете, — сказал Кип, — Янус Борик сказала, что я не стану следующим призмой. — Не то, чтобы мне этого так уж хотелось. В смысле, я бы хотел, чтобы вы оставались призмой всегда, но... — Но если ты не станешь призмой, а такой штуки, как светоносец, вообще не существует, это означает, что ты не станешь никем? — подсказал Гевин. — Да, сэр. — ответил Кип, пряча глаза. — Звучит ужасно, да? — Да, — отозвался Гевин. — Пошли. Кип был сбит с толку, нет светоносца, но Янус Борик сказала, что знает, кто такой светоносец, и при этом глядела на меня. Впоследствии, когда он наконец смог думать об этом, Кип уже совсем был отважился надеяться, что это значило... В точности то, что предвидел его отец. Предвидел, что КИ будет на это надеяться. А ведь она могла иметь в виду, я знаю, кто такой Светоносец. Светоносец — это фикция. Или Светоносец — это Люцидоний. Или она могла вообще ошибаться. Верно ведь? Да, конечно, она сказала, что ее рисунки должны всегда отражать правду. Но как знать, правду ли она говорила? И даже если ее рисунки всегда правдивы. Это еще не значит, что правдивы ее слова. Может быть, она солгала или просто ошиблась. И даже если она была права, Гэвин ошибался. Она ведь не нарисовала светоносца. Может быть, это было выше ее способностей. Или, может быть, такой рисунок оказался бы чересчур замысловатым. И из него ничего нельзя было бы понять. В любом случае, она ведь сама сказала, что иногда ее рисунки не следует понимать буквально. Вслед за Гэвином Кип вышел из казарм черной гвардии. Двое гвардейцев, мужчина и женщина, немедленно пристроились к ним сзади, естественно и ненавязчиво. «Интересно, как у них это получается?» — подумал Кип. «Должно быть в результате долгой и упорной практики, как и все в жизни черных гвардейцев. Может быть, именно поэтому его так привлекала перспектива стать гвардейцем? Все, что у них было, они заслужили сами. Совсем не так, как в жизни Кипа. Их не волнует. Чей ты сын?» Их интересует только, можешь ли ты выполнить задание. Они вошли в лифт, и Гевин сам установил противовесы. Кип как-то никогда не замечал этого прежде, но хотя гвардейцы охраняли Гевина повсюду, они ему не прислуживали. Интересно, было ли это потому, что Гевин когда-то давно объявил, что желает делать все сам? Или гвардейцы попросту отказывали сделать что-либо помимо своих охранных функций? Лифт двинулся вверх. Что удивило Кипа, который думал, что Гевин заставит его вернуться в свою комнату. Они прибыли на верхний уровень. Уровень, который занимали Гевин и Белая. «Так значит, твой дед доставил тебе неприятности?» — спросил Гевин. «Ам... ваш отец, сэр...» «Ам... он отрекся от меня, сэр... Ну, в смысле, отказался считать меня вашим сыном...» Кип сглотнул. «Конечно же, он знает, что значит «отрекся, идиот...» поэтому я и сказал, что мне не удалось выполнить ваше задание». «Вот как?» — отозвался Гевин. «Что же? Нам предстоит много веселья». Однако в его голосе веселья не было. С кривой улыбкой он повернулся к одному из гвардейцев, долговязому элитийцу. Литос, это мой сын Кип. Кип мой сын». «Так точно, сэр!» — отозвался тот. У него был необычно высокий голос — Я понимаю! А, -а, а, он евнух. Кип слышал, что на элите кое-кто считает, что из евнухов получаются более успешные извлекатели, чем из обычных мальчиков. Впрочем, его учителя подняли эту идею на смех. Можно отрезать мужчине яйца, но его глаза от этого не изменятся, сказала одна из них. Если ты отрезаешь с одного конца, глупо ждать перемены на противоположном. С другой стороны, его голос от этого, несомненно, стал другим, так что, может быть, идея была не такой уж нелепой. Или, может быть, это действие просто затормозило изменения. Когда у него ломался голос, что, очевидно, далеко не то же самое. Может быть, взросление каким-то образом вызывает у мужчины изменения не только в голосе, но и в глазах, совсем незаметное, но достаточное, чтобы сдвинуть восприятие цветов, из-за чего их цветоизвлечение становится менее надежным, чем у женщин. И тут опять же встает вопрос о том, что никто не может сказать, какие именно тона способен воспринимать другой человек, так что всем приходится только гадать. Тем не менее, некоторые люди, очевидно, были настолько уверены в своих догадках, что на их основании отрезали мальчикам тестикулы. Кип жил в безумном мире, среди людей с радостью, творящих такие ужасы, какие ему даже не снились. Он поежился, Гавин поглядел на него и, видимо, поняв, в чем дело, легонько коснулся его плеча. Когда они проходили мимо поста охраны, Литес отделился от их группы, чтобы перекинуться несколькими словами с дежурными. Каких-нибудь пять секунд спустя он уже догонял их быстрым шагом, ведя с собой еще одного гвардейца, очевидно, для Кипа. Не гвардейца, гвардейку, это была Самита. Кип был рад снова ее видеть. Они почти не встречались с того дня, когда он впервые прибыл в Храмерию. Мальчик широко улыбнулся ей, она в ответ лишь приподняла бровь. Они подошли к апартаментам Гевина. Гевин знаком пригласил Кипа зайти внутрь. Самита, как приземистая плотная тень, скользнула в комнату вслед за Кипом и заняла место сразу за дверью. Теперь она была его телохранительницей. И это значило, что она будет охранять его даже в покоях Гевина. Охранять даже от Гевина, если до этого дойдет дело? Поистине, безумный мир. Большая незагроможденная комната была безупречно чиста и также прекрасна, как в последний раз, когда Кип ее видел. Однако теперь он гораздо больше знал об извлечении люксина, чем во время своего предыдущего визита, и это знание еще больше увеличило его восхищение. На стенах располагались панели из адского камня, в которые можно было метать сверхфиолетовый люксин, чтобы управлять открытием окон и включением искусственного освещения на потолке. В пол и потолок были вплетены нити под красного, чтобы комната оставалась теплой, невзирая на холодный воздух, проникающий из дюжины больших от пола до потолка окон. Не успел Кип, однако, поделиться мастерству и роскоши, с которыми тут было сделано все, включая сами окна, как он увидел Марысю, комнатную рабыню Гевина. Ее, должно быть, предупредили о возвращении хозяина. Кипу еще ни разу не доводилось видеть ее одетой настолько хорошо. Серый цвет ее платья, видимо, отвечал требованиям экономии, а волосы были тщательно убраны от ушей, чтобы были видны вертикальные разрезы, прижженные каленым железом по рудгарскому обычаю, но, несмотря на это, выглядела она просто потрясающе. Впрочем, плотно прилегающее платье и стройные изгибы ее тела достигли кипового сознания лишь фоном, как рев океанских волн, разбивающихся о берег где-то на заднем плане. В первую очередь его внимание привлекло выражение ее лица. Она набрала в грудь воздуха, успокаивая себя. Отчаянно, жаждая одобрения, ища знаков расположения, ее взгляд не отрывался от Гевина. Кипу доводилось видеть десятки, сотни людей, смотревших на его отца с восхищением. Ему доводилось видеть во взглядах людей глубочайшее почтение. Это была любовь. Мгновенно, словно пытаясь проследить за летящим пушечным ядром, Кип перевел взгляд на Гевина. Было очевидно, что Призма доволен. Он широко улыбнулся, и Кип заметил, как он одобрительно скользнул взглядом вдоль тела рабыни. «Фу! И это мой отец! Смотрит на эту женщину так, словно...» Кипу не хотелось об этом думать. Он отвел глаза. «Марыся!» — проговорил Гевин. Та поспешила к нему и опустилась на колени возле его ног. «Господин!» — промолвила она, целуя ему руку. Кип против воли снова посмотрел на них. «Ты плакала», — сказал Гэвин. «Да, господин, я должна многое вам рассказать». Она бросила взгляд на Кипа. «Ага, в смысле, наедине». Гэвин вручил Кипу плащи и шкатулку. Прошел к какому-то стенному шкафу, принялся рыться внутри. Неловко кашлянув, Кип отошел в дальний конец комнаты, где стоял стол и стулья. Пока он усаживался, Марыся поднялась с колен и принялась быстро говорить что-то Гевину, загрозив рот ладонью, видимо, на случай, если бы Кип умел читать по губам. Эти люди знали, что делали. Они играли наверняка. Кип ощутил знакомое сосущее чувство. Он был здесь настолько не на месте, что мог только слабо барахтаться. — Нет, — сказала она, несколько повысив голос, так что он донесся до Кипа. — Не надо поднимать тревогу. Я уверена... Она снова понизила голос. Гевин задал ей несколько быстрых, резких вопросов, выслушал тихие ответы и несколько раз кивнул. В дверь постучали. Гевин, кажется, выругался. «Да!» — произнес он. Дверь приоткрылась. Кип не видел, кто за ней стоит, и Гевин незаметным жестом дал ему понять, что он должен оставаться на своем месте. Вечные секреты. В этом весь отец. Он не позволит никому узнать ничего такого, что может оказаться угрозой для всех. «Самита!» Загороженная открывшейся дверью, осталось стоять неподвижно невидимое и неслышимое. «Гэвин», — проговорил голос, принадлежавший пожилой женщине. «Я надеялась, что ты сможешь сопроводить меня вниз. В конце концов, спектр собирается рассматривать твое дело, и я бы хотела предварительно перекинуться парой слов». «Белое». Гэвин разговаривал с «белой». Кип снова сглотнул. «Разумеется» отозвался Гевин. Повернувшись, он обратился к Марысе, но Кип понял, что на самом деле его слова адресованы ему. «Я вернусь через час. Веди себя хорошо». Марыся присела в низком реверансе. Она понимала, когда требовалось подыграть. Гевин небрежно кинул что-то на кровать, быстрым взглядом дав Кипу понять, что это предназначается для него, и вышел за дверь. Не успела дверь затвориться, как Марыся повернулась к Кипу. «Насколько я понимаю, молодой господин, вы останетесь здесь». «Вам что-нибудь нужно?» «Вообще-то я бы не отказался. Переку...» «Прекрасно. В таком случае прошу меня извинить, но мне нужно выполнить несколько срочных поручений призмы. Пожалуйста, ничего здесь не трогайте. Он не очень любит, когда его вещи кто-то трогает. Эта комната — его единственное убежище». «Да, я пони...» Но она уже выскочила за порог, звонко захлопнув за собой дверь. «Маю...» — закончил кип... Он бросил досадливый взгляд на Самиту, которая по-прежнему стояла возле двери. Ее губы были поджаты, она явно сдерживалась, чтобы не ухмыльнуться, но в остальном ее лицо сохраняло нейтральное выражение. Кип уселся возле стола. Веди себя хорошо. Да? Он поглядел на кровать, потом перевел взгляд на шкатулку. На секунду у него даже мелькнула гордая мысль не открывать ее. А, черт с ним. Карты, будто бы сами прыгнули ему в руки. Дверь снова открылась, и Кип, сунув карты обратно в шкатулку, поспешно спрятал ее под плащами. «А, это всего лишь Тея». «Привет, господин», — проговорила она, поблескивая глазами. А «Рабыня призма сказала, что ты, скорее всего, здесь. Вообще-то, нам сейчас нужно быть на тренировке». «Мы должны обсудить вопрос того, как тебе ко мне обращаться». «В первую очередь, мы должны обсудить нашу стратегию для вступительных испытаний в Черную гвардию, но это после тренировки». «Нам пока не обязательно говорить о стратегии, верно ведь?» «Нам, не обязательно». «А, тебя послали, чтобы меня отвлечь», — протянул Кип, поняв, в чем дело. «Командующий сказал, что ты недавно прошел через травматичный опыт. Задача твоего партнера — приглядывать за тобой. Давай, пошли». «Почти как настоящий друг». Ну, разумеется, ты должна была заботиться о Кипе. Она ведь была его рабыней. Кип блекло улыбнулся. «Почти настоящий друг». «Не так уж и мало». Если вдуматься. Он взял шкатулку и поднялся с места. Самита негромко кашлянула. Кип посмотрел на нее. Ее лицо оставалось лишенным какого-либо выражения. Кип поставил шкатулку на стол, чувствуя себя ребенком, получившим выговор. Он показал на кровать. «Хотя бы это я могу взять, мамочка?» «Ни в чем себе не отказывай», — ответил ее взгляд, в котором читалось умеренное веселье. Кип взял с кровати небольшой костяной стержень. Он понятия не имел, что это такое. «О, это же пробный камень со вступительного испытания», — сказала Тея, подойдя к нему. Из три палки. Он показывает, какие цвета ты, скорее всего, будешь способен извлекать. Но с чего призма решил, что тебе нужен...» Она замолчала, глядя на стержень, лежавший на киповой ладони. На нем отчетливо виднелись «Все семь цветов».